Секс. Дефицит секса. Дэвид Митчелл. Тысяча осеней Якоба де Зута. Если вы редко занимаетесь сексом, а потому раздражены и постоянно мрачны, рекомендуем сравнить свои страдания с мучениями монахов и монахинь из романа Дэвида Митчелла «Тысяча осеней Якоба де Зута». Действие. Разворачивается на искусственном острове Дэдзима близ Японии на пороге XIX столетия. Роман повествует о двух однополых общинах, где секс под строгим запретом. Там проводятся странные и неприятные ритуалы, призванные смягчить муки воздержания. В процессе чтения вы с радостью обнаружите, что вам не так уж плохо. и с большим самообладанием отнесетесь к собственным невзгодам. Если вы не состоите в браке, вспомните навыки обольщения, примечания, смотрите обольщение, конец примечания, прямиком направляйтесь в местную библиотеку и попробуйте отыскать похожую книгу или объект для соблазнения. Если вы замужем, женаты, подарите своему мужу Жене приятно возбуждающую книгу. Примечание. Смотрите либидо. Конец примечания. Также смотрите безбрачие, брак, либидо, снижение либидо, обольщение.